Флорина пошла через парк в павильон, а госпожа Гривуа отправилась к княгине Сен-Дизье, злобно бормоча что-то под нос. Она шутила. <свы> Несмотря на свой дьявольский характер, она затрепетала бы от ужаса, умоляла бы о пощаде если бы она только знала, что ее ждет сегодня. Порой, читая правила Ордена Иезуитов, Поражаешься количество всевозможных писем, донесений, записей и других заметок, хранящихся в архивах Ордена. Никакое государство не обладало лучшей и более исправной полицией. Даже венецианское правительство уступало в этом случае и иезуитам. Когда в 1606 году Венеция изгнала иезуитов из своих пределов, правительство завладело их бумагами и поставила им в упрек их опасное, чрезвычайное любопытство. Эта полиция, тайные ее розыски, доведенные до совершенства, дают понятие о могуществе ордена иезуитов, всезнающего, упорного в преследовании своих целей, сильного своим единством и связью между его членами, как того и требует его устав. Становится понятным, Почему генерал Ордена мог сказать герцогу де Брисак: «Из этой комнаты я управляю не только Парижем, но и Китаем, и не только Китаем, но и всем миром, и никто не знает, какими это достигается путями».